Владимир Владимирович Путин, экс-президент Российской Федерации. Я никогда не думал, что война в Африке будет не столь близка. На моем веку я видел много войн и локальных, и масштабных. Надо мной трясся после практически прямого попадания ядерной боеголовки потолок генштабовского бункера. Мой самолет атаковали на Турции, курдские истребители, в меня три раза стреляли. И то, что происходит на далеком континенте, в моем возрасте не должно бы меня трогать. Но я смотрел сводку новостей, и чашка с кофе, настоящим, натуральным, без всякой синтетики, дрожала в моей руке. Я видел, как в винтхуке сжигают мозамбикских военнопленных, согнав их на площадь и облив горючкой из шлангов. Я видел, как миссия Красного Креста в складывает под навес тела детей, убитых карателями Нкелле после набега на Франсистуан. Я видел, как кибертанки атакуют подразделения кенийской армии в Саванне, и зебры мечутся меж раздавленных трупов, и горящих механических чудовищ. Я видел, как маловийские десантники отрубают головы пленным конголезцам перед объективами камер. Война — омерзительное занятие даже для взрослого человека. Но я видел, как из той и с другой страны воюют дети 12 лет. Да что дети... На этой войне воюют даже обезьяны. России не привыкать наводить порядок в мире. В середине прошлого века мы это сделали, и сделали успешно. Да, я стар, но это не значит, что я должен лежать на диване, глотать гормоны и рассуждать о былом с привычной для стариков категоричностью. Вода, мол, в наше время была мокрее». Японцы в прошлый раз назвали меня ястребом на покое. Цветисто, но верно. Не вороном, ястребом. Что ж, я буду ястребом. Это хорошая птица. В 10 утра я позвонил бывшему начальнику генерального штаба, генералу армии Докучаеву. Ильич? Приветствую, Владимир Владимирович. Э, Ильич, надо поговорить. Пригласи наших, Сомова, Проценко и Лактионова Ко мне в три часа. Только сначала свяжись со мной. Договорились, Владимир Владимирович. Здесь осталось немного людей, которым я доверяю. Докучаев, бывший председатель КГБ Сомов, его бывший первый заместитель Проценко и бывший техник техконтроля Локтионов. Все бывшие. но все — настоящее. настоящие с большой буквы. Может быть, когда-то я делал что-то не так. Скорее всего, такое было, и не раз. Что ж, хороший шанс исправить ошибки. Это в самом деле страшно, когда ты понимаешь, что человек, пришедший навстречу с тобой, наполовину бездушный механизм. Или что еще страшнее — Механизм с душой. Он смотрит на тебя через какие-нибудь фильтры или линзы, пропускает звук через звукодатчики, анализирует беседу, а ты думаешь: А ну как у него сейчас замкнет контакты или полетят плавкие вставки? Я мыслю архавично: нет у него там никаких плавких вставок или предохранителей в обычном понимании. Но что-то же есть, что может полететь. А где тонко, там рвется. В Три часа все были у меня. Грузный Проценко, живчик Локтионов, надо же, усы отпустил. Старый Брюс Гасомов и Докучаев, мой верный, честный и храбрый Ильич. Нам принесли китайский чай с рогариками, и я велел не беспокоить и отсылать всех. «А если президент?» Уточнил референт. нахальный парень с замашками кинематографического тьфуты стереографического героя и его отсылай дальше всех гости захохотали нынешний президент тупая тряпка держался только за счет силовиков вернее за счет очередного силовика который находил силы и способности подмять под себя на некоторое время остальных «Давишний едва не выкинул господина президента на помойку, но все утряслось и вернулось на круги своя. Как и любое уважающее себя дерьмо, господин президент радостно всплыл, раздал ордена и звания, устроил банкет, повысил пособие. В детстве мы таких мочили. В сортире». Э, «Разговор у меня простой». Начал я, размешивая в чашке сахар. Сахар, кстати, я также предпочитал обычный. Тростниковый или свекольный. Лучше тростниковый, кубинский. Никаких аминокислот, никакой химии, физики. Мы тут э, все хорошие, уважаемые люди. Мудрые. Понюхавшие и пороха, и дерьма, и еще много чего в этой жизни. Поэтому будем говорить э, без «безобедняков». «Конкретно, что вы думаете о ситуации в Африке?» «Племянник у меня там...» Вздохнул Лактионов. «Майор-десантник, второй год уже в наемниках в Кении». «Дрянь дела», — сказал процанка, кроша рогалик в толстых пальцах. «Они там с ума посходили, Владимирыч? Уж не знаю, до чего еще додумаются». «Не пора ли эту чехарду прекратить?» Серьезно? Поднял глаза Сомов. «У нас нет возможности. Вот когда Ильич сидел в генштабе и гонял взад-вперёд дивизии, было совсем другое дело. А сейчас...» «Ну, не прибедняйся. Скажи еще, что в армии вас не любят и не ценят?» «Любят, ценят». Тож спорит, только командует Верховной, а не мы. Верховному на всю Африку с высокой колокольни. Сокрашенно сказал Сомов. И пушки не велят, и Европа не велит, а сам он никогда не возьмется. А в теории? В теории там это, как два пальца. Азарт влез до Кучаев. На днях в академии как раз рассматривали ситуацию. У них там не война, а сущие детские игры. Предки-считалки, никакой логики в поступках. И одни, и другие сто раз победить могли. Такое впечатление, что их одергивают. О том и речь. Есть у меня информация, что их шишки на самом деле просто марионетки. И война не война, а театр. Да ну, усомнился Проценко. Командуют там, вполне вероятно, из Кины». Заключил я и посмотрел на собравшихся, оценивая реакцию. «Спокойно пьют чай. Молодцы». «И что?» «И то, э, что их логику понять мы не в силах. Я знаю, есть и киберпсихологи и прочие умники, но никто не возьмется пророчествовать, что выкинут из Кины завтра». «А выкинуть они могут многое. Смотрите сами». Я вынул из ящика стола распечатку и положил перед Докучаевым. Э, «Читай вслух, Ильич. Можно без выражения». Результатов тестов по классу специал Омега все еще нет, но я-то знаю, что положение в экстренных случаях предусматривает возможность уничтожения ведущей орбитальной станции Снугзи, и расположен орбитальный Иск-Ин. Проще говоря, два аналогичных друг другу Искина, готовы уничтожить друг друга, оставив Землю без антиастероидного щита. И это только первые птицы из огромной стаи. Мы попали в ловушку к своим же технологиям. Мы ушли от природы и больше не способны позаботиться о себе без помощи механических костылей. Мы... «Самое страшное, что я понял совсем недавно, это не то, что эскины готовы свернуть щит и выкинуть титаническую людскую работу буквально в космическое пространство. На самом деле, потеря щита не так страшна. Его возможно восстановить. Нужно... потребуется время, ресурсы... Все это есть у Земли. Самое страшное это то, что эскины до сих пор этого не сделали». Они приставили пистолеты к виску друг друга и медлят. Докучаев отложил листок и посмотрел на меня. Потом на остальных. Кто это писал? Один японец. Большая шишка в службе Тьюринга. «Вы имеете влияние на службу Тьюринга?» Поднял брови Докучаев. «На нее официально никто не имеет влияния. Скажем так, у меня там есть доверенные лица». Это личная запись. Она не задокументирована, просто фрагмент дневника этого японца. Согласитесь, захватывает. «Мы можем ему верить?» Спросил Проценко. еще раз повторяю, это написано не для нас, не для руководства службы Тьюринга, не для кого вообще. Человек писал для себя. Я посмотрел его послужной список, отличный специалист». Знает, что говорит. Не знаю, чем он руководствуется, скрывая эти данные, но причина, видимо, есть. «Мы попали в ловушку к своим же технологиям», — повторил Докучаев. «Может быть, связаться со службой?» «Это один из шагов. Не исключено, что они опять все засекретят и будут переключать свои проводки так, как им того захочется», — возразил Локтионов. «Кстати, берите рогалики, а то процентка шестой доедает». «Не считай». Буркнул Проценка, но рогалик положил на место. «Правильно, Паша», — поддержал я Локтионова. «Служба Тьюринга слишком непоследовательная и неподконтрольная организация, чтобы позволять ей что-либо решать в одиночку. Они, несомненно, будут задействованы, но только в общем плане». А общий план таков. Расколоть президента и хорошенько врезать по обеим враждующим сторонам. Негуманно, может быть, но верно. «Согласен», — кивнул Докучаев. «Только как колоть президента?» «Я беру это на себя», — сказал я. «От вас нужны стратегические разработки и контакты с армией, спецслужбами. Ну как, э, решено?» «Решено-то решено, но...» Промямлил всегда сомневающийся Проценко и ухватил последний рогалик.